Парламент побеждает, король пленён и ждёт своей участи. Казалось бы, создаются условия единовластия при светярской буржуазии. Но ещё прежде, чем сломлена королевская власть, парламентская армия превращается в самостоятельную политическую силу. Она сосредотачивает в своих рядах индипендентов, благочестивых и решительных мелких буржуа, ремесленников, земледельцев. Армия властно вмешивается в общественную жизнь не просто как вооружённые силы, не как преторианская гвардия, а как политическое представительство нового класса, противостоящего зажиточной и богатой буржуазии. Соответственно с этим армия создаст новый государственный орган поднимающийся над военным командованием совет солдатских и офицерских депутатов в скобках в кавычках агитаторов наступает новый период двоевластия при светрянского парламента и независинской армии страница 216 двоевластие ведёт к открытому столкновению буржуазия оказывается бессильна противопоставить образцовой армии Кромвеля, то есть вооружённым плебеям собственную армию. Конфликт кончается чисткой пресвитерианского парламента при помощи индипендентской себли. От парламента остаётся охвостие, устанавливается диктатура Кромвеля. Низы армии под руководством левеллеров крайнего левого крыла революции пытаются противопоставить господству военных верхов Гранд-армии свой собственный настоящий плебейский режим. Но новое двоевластие не получает развития. У левеллеров, у мелкобуржуазных низов ещё нет и не может быть своего исторического пути. Кронвель скоро справляется с противником. Устанавливается новое, далеко впрочем, неустойчивое политическое равновесие на ряд лет. Во время Великой французской революции учредительное собрание, хребтом которого являлись верхи третьего сословия, сосредоточивало в своих руках власть, не отнимая однако полностью прерогативы короля. Период учредительного собрания есть период острого двоевластия, который кончается бегством короля в Варен и ликвидируется формально лишь с учреждением республики. Первая французская конституция 1791 год, построенная на фикции полной независимости законодательной и исполнительной власти друг от друга, скрывала на самом деле или стремилась скрыть от народа реальное двоевластие буржуазии, окончательно окопавшейся в национальном собрании после взятия народом Бастилии, и старой монархии, ещё опиравшейся на верхи дворянства, клира, бюрократии и воинщины, не говоря о надеждах на иностранную интервенцию. В этом противоречии в обрежинии было заложено его неизбежное крушение. Выход мог быть найден либо в уничтожении буржуазного представительства силами европейской реакции, либо в гильотине для короля и монархии. Париж и Коблинс должны были помириться с силами. Но еще прежде, чем дело дошло до войны и гильотины, выступает на сцену парижская коммуна, опирающаяся на городские низы третьего сословия и всё более дерзко оспаривающая власть у официальных представителей буржуазной нации. Создаётся новая двоевластие, первое проявление которого мы наблюдаем уже в 1790 году, когда крупная и средняя буржуазия ещё прочно сидит в администрации и муниципалитете. какая поразительная и вместе как гнустная аклеветанная картина усилий плебейских слоёв подняться снизу из социальных подвалов и катакомб и вступить на ту запретную арену, где люди в париках и киллотах решали судьбы нации.